Жен, дочерей консулов и других живущих по торговле лиц немного. И те, как цветы севера, прячутся в тень, а китаянок и индиянок еще меньше. Мы видели в предместьях несколько китайских противных старух. Молодых почти ни одной. Но зато видели несколько молодых и довольно красивых индиянок. Огромные золотые серьги, кольца, серебряные браслеты на руках и ногах бросались в глаза».